Глава тринадцатая Хотя после наступления темноты прошло всего несколько часов, улицы безнадежности были абсолютно пусты, закрылись даже таверны. Люди попрятались по своим домам в ожидании утра, несущего им страх и неизвестность. Если бы сейчас нашелся кто-то, кто отважился бы выглянуть в окно, он заметил бы только смутные тени, неотличимые от обычного патруля, идущего своим маршрутом. «Если мы будем красться на цыпочках и бояться любого шороха, будем выглядеть как вылитые шпионы, поэтому шагом марш вперед посередине улицы и держаться браво. В темноте нас никто не заподозрит». «Надо только надеяться», — добавил барон в своей неподражаемой манере, «что мы не натолкнемся на реальных стражей. Тогда будут проблемы. Но я верю, что Кириджолит не оставит нас своей милостью». «Кириджолит, наверное, в ту ночь имел мало просителей», А может, ему до смерти надоели просьбы помочь, вернее, бросить кубик в рыцарский скок. Но мольба барона Лэнгтри была услышана. Они ни с кем не столкнулись за время своего пути от склада. «Вот он. Я видел, как мэр вошел туда», — прошептал крыса, показывая на дом. «Уверен?» — уточнил барон. «Посмотри его внимательно со всех сторон». «Точно это он. Я еще заприметил гнездо аистов рядом с трубой». Соленарий сегодня была почти полной, и среди ровно выстроившихся труп в серебряном свете легко различалось гнездо, похожее на мохнатую шляпу. «А что, если он просто зашел к своему другу?» — спросил барон. «А живет в другом конце города?» «Он не стучал в дверь, а уверенно вошел внутрь», — ответил крыса. «Даже если это не его дом, мы захватим какого-нибудь богатого гражданина», — добавил Рейслин. «Здесь явно живет непростой человек». Барон согласно кивнул, и маленький отряд свернул с улицы в переулок, обходя дом сзади. Здесь они немного проплутали, попав в лабиринт различных пристроек, но труба с гнездом служила им надежным ориентиром. «Я слышал, гнездо Аиста приносит удачу», — пробормотал крыса. «Будем надеяться, ты прав, юноша», — ответил за всех барон. «В доме нет никаких огней. Наверняка все семейство уже спит. Кто может справиться с замком?» Барон посмотрел на крысу, но тот лишь отрицательно покачал головой. «Мама пробовала меня учить, но у нее ничего не вышло». «Думаю, господин, что смогу помочь в этом деле», — спокойно произнес Рейстлин. «У тебя есть подходящее заклинание?» «Да нет, просто вспомнил детство, когда учитель прятал свою магическую книгу под замок». «Карамон, одолжи мне нож». Деревянная лестница вела к черному ходу. Рейслин осторожно скользнул вверх, стараясь не запутаться в складках мантии. Остальные отступили по сторонам, стоять в карауле. Не прошло и нескольких минут, как маг махнул рукой и отворил взломанную дверь, которая, как оказалось, вела на кухню. Внутрь прокрались бесшумно, ну или настолько бесшумно, насколько можно в компании Карамона. Его тяжелая поступь заставляла скрипеть по ловице и звенеть посуду. «Тише, Маджере!» – зашипел барон. ты сейчас весь дом перебудешь». «Извините, господин», — пробормотал силач, стараясь сдерживать дыхание. «Останешься здесь и будешь сторожить», — приказал барон. «Если кто-нибудь войдет, бей по голове и связывай, но старайся никого не убивать без нужды. Крыса, останешься с ним, не дай никому закричать». Карамон кивнул и встал за дверью. Крыса с удобством расположился на большой табуретке. «Маг за мной». Барон пересек кухню, и, приоткрыв дверь, посмотрев в коридор. «Если не ошибаюсь, это лестница для слуг, а значит, она ведет на все этажи и в спальню. Поищи свечи на столе». «Нет необходимости, господин», — поклонился Рейслин. «Это можно устроить». «Ширак?» на Навершие посоха в его руках вспыхнуло мягким светом. Лестница для слуг была узкая и пыльная. Рейслин с бароном осторожно поднимались, с кошачьей грацией переступая с одной ступеньки на другую. Маг боялся, как бы не стукнуть посохом об стену или снова не закашляться. Спальня хозяина на втором этаже, прошептал ему барон, делая паузу на площадке. «Притуши свет!» думак произнес маг мягко и свечение посоха угасло, оставив их в темноте. Барон медленно и осторожно приоткрыл дверь. Со своего места Рейслин мог разглядеть только кусок холла, завешенный гобеленами. Напротив виднелась тяжелая деревянная дверь, украшенная затейливой резьбой. Из-за нее доносился протяжный громовой храп. «Господин, у меня наготове сонное заклятие», — прошептал Рейслин. «Да он уже спит. Нам же он нужен бодрым и веселым», — ответил барон. «Как мы его расспросим, если он будет дрыхнуть?» «Верно, господин», — огорченно произнес маг. Держи заклятие для его жены. Женщины весьма нервны, и ничто так быстро не пробуждает дом, как женский крик. Если она проснется, немедленно усыпи, пока я потолкую с мэром. Барон вошел внутрь. Рейслин последовал за ним, перекатывая слова заклинания на языке. Он подумал о том, что давно не кашлял, и, естественно, в горле немедленно запершило. Отчаянным движением Рейслин схватился за горло, уняв клокотание». Дверь в спальню свободно открылась. Очевидно, мэр ничего не опасался. Барон с Рейслином, мягко ступая, двинулись внутрь, в взалитую лунным светом спальню. В центре стояла огромная кровать с балдахином. Из нее и доносились раскаты храпа. Лэнгтри заглянул за занавески. К счастью для них, лорд-мэр лежал один. С одного взгляда было понятно, что спящий есть глава города. Как и описывал крыса, перед ними лежал толстяк с круглым лицом, теперь одетый в ночную рубашку и колпак. Отбросив в сторону занавески, барон зажал спящему рот и надавил. Человек проснулся от удушья, часто замигав слипающимися глазами, не понимая, что происходит. «Тихо!» – прошипел барон. «Мы не причиним тебе вреда. Мак, закрой дверь!» Рейслин кинулся выполнять приказ и, вернувшись, встал с другой стороны кровати, чтобы помочь барону в случае необходимости. Мэр в ужасе таращился на них, дрожа всем телом с такой силой, что колебались золотые занавеси Балдахина. «Свет!» — бросил барон. Рейстлин пробормотал Ширак, и навершие посоха Магилса мягко вспыхнуло, осветив лицо Лэнгтри. «Меня зовут Айвар Лэнгтри», — сказал барон, не убирая руки от арта мэра. «Может, ты обо мне слышал? Это моя армия ждет приказа начать штурм твоего города». «Я был нанят королем Вильгельмом для подавления мятежников, которые, как говорят, гнездятся в безнадежности. Ты меня понимаешь?» Мэр быстро закивал. Смотрел он все еще испуганно, но трястись перестал. «Прекрасно. Я сейчас уберу руку, если ты обещаешь вести себя разумно. Слуги в доме есть?» Мэр затряс головой, оборон барон раздраженно фыркнул. «Понятно, в таком большом доме никто не живет без слуг». Он задумался, стоит ли давить дальше или нет, потом выбрал компромисс. «Маг, следи за дверью. Если кто-нибудь войдет, усыпляй». Рейстен приоткрыл дверь в холл, встав так, чтобы видеть пространство перед собой, но и слышать все, что происходит в спальне. Барон продолжил свою одностороннюю беседу. «Я видел и слышал много вещей, которые заставили меня усомниться в честности заключенного контракта». Я надеюсь, ты поможешь мне с разъяснениями, давая прямые ответы. Я не собираюсь вредить. Ответь мне, и я уйду еще быстрее, чем пришел. Согласен? Мэр неуверенно кивнул. Кисточка на его колпаке снова задрожала. «Обманешь меня?» — продолжил барон. «И мой маг превратит тебя в червяка». Рейслин насупил бровь и грозно посмотрел на мэра, хотя с тем же успехом мог начать порхать по комнате. Благодаря своей коже и глазам он производил впечатление, особенно на человека, которого застали врасплох в собственной постели. Мэр покосился на него и кивнул более решительно. Барон медленно отвел руку. Мэр облизнул пересохшие губы, натянув одеяло до подбородка, словно оно могло защитить. Его глаза метались с барона на мага и обратно. Он был совершенно раздавлен, и Рейслин подумал, смогут ли они добиться чего-нибудь путного. Так, произнес барон и, подтащив стул к кровати, уселся на него лицом к лицу с мэром. Теперь рассказываю вашу историю, только покороче, у нас мало времени. Штурм назначен на рассвете. Подобная новость не добавила решимости бедному мэру, но он начал. После некоторых отступлений и путаницы ему все же удалось рассказать о ситуации, вызванной королем Вильгельмом. Потихоньку забывая страх, мэр начал говорить неистово. «Мы отправили посла к королю, но его выпотрошили на главной площади. Мы пробовали сдаться, но командующий потребовал выстроить всех женщин в линию, чтобы он мог выбрать». «И вы поверили ему?» — хмуро спросил барон. «Конечно, поверили». Мэр вытер вспотевший лоб кисточкой колпака. «Разве у нас был выбор?» Кроме того, он снова задрожал. «До нас доносились крики пленников из долины. Мы видели, как ее вырубают и сжигают. Как можно было не поверить?» Видевший холоса барон согласно кивнул, теребя черную бороду. «Господин, хоть ты знаешь, что происходит?» спросил мэр. «Нет», — кратко ответил Лэнгтри. «Но у меня стойкое чувство, что меня надули. Если ты слышал обо мне, то знаешь, я человек чести, мои предки были рыцарями Саламнии. И хоть я не рыцарь, но все еще придерживаюсь их законов». «Так штурма не будет?» снова спросил мэр с надеждой. «Не знаю». медленно произнес барон. «Я подписал контракт и дал слово атаковать. Если я откажусь, навеки прослыву трусом и клятву преступникам. Наниматели не будут волновать подробности, он просто побоится иметь дело со мной. А если нападу, прослыву убийцей невинных и сдающихся в плен».